Глава 36. Одинокие, но вместе. Ивата с визгом вырулил с парковки, но, оказавшись на улице, тут же заглушил двигатель. Ему представилось, будто он попал в зону военных действий из новостного репортажа. Дорога разворочена, в воздухе висела полотная белая взвесь, откуда-то издалека тянула гарью, а небо заволокло черной пеленой. С верхних этажей нападали отвалившиеся куски бетона размером с домашний холодильник. Телефонные столбы полегли как один, стекла в окнах разлетелись в дребезги. Ивата выбрался из машины, и его ноги тут же завязали в жиже расплавленного асфальта. Он скарабкался на капот и огляделся вокруг. Светофоры не работали, и ни одна машина не двигалась. Опасаясь повторных толчков, многие автомобилисты бросали машины и спешили выбраться на улице. В Токио воцарился хаос. И вот он находился в семи милях от дома Татибаны. При обычном дорожном движении поездка туда заняла бы 15 минут, но теперь ехать на машине стало невозможно. Пешком попадешь туда через часа два, он вытащил телефон и набрал номер Юми, но мобильная связь не работала. Твою мать! Он хотел лично рассказать ей с Татибане о хитром маневре с его задержанием, поскольку не сомневался в способности снайперского подразделения защитить Юми и еще не родившееся дитя. Однако он не принял в расчет промысел божий. Теперь черное солнце станет убивать их всех, и он уже ничего не сможет с этим поделать. Ни один человек не в состоянии просчитать чертова везение. Ивата обхватил голову руками, взревел и в полной безысходности рухнул на землю. Мимо него по направлению к магазину пробежал человек в засаленном комбинезоне. Когда тот переходил улицу, Ивата разглядел вы что у него на спине логотип с изображением змеиной головы на фоне клетчатого гоночного флага с надписью «Гремучая змея. Ремонт мотоциклов». Ивата вскочил на ноги и бросился за мужчиной. Догнав его ухода в мастерскую, Ивата сунул свой значок ему в лицо. «А мне нужен мотоцикл!» Мужик стоял и хлопал глазами, так что Ивате пришлось хорошенько его встряхнуть. «Мотоцикл, немедленно!» «Мы только торгуем запчастями занимаемся ремонтом!» Ивата указал на винтажный мотоцикл, стоявший в витрине. На табличке было написано «1980 год. Триумф Бенневиль. 800 йен». «Сколько бензина в баке?» «Достаточно для тест-драйва, но...» Ивата уже выводил мотоцикл на дорогу. Он повернул ключ зажигания и нажал кнопку стартера. Пару раз поддал газу, чтобы бензин добрался до цилиндров, после чего мотоцикл рванул с места, быстро набирая скорость. Мгновение спустя Ивата уже мчался по улицам потрясенного во всех смыслах Токио. В воздухе стоял запах гудрона, вохлопных газов и густой пыли. Несмотря на то, что байк весил всего несколько сотен фунтов, его движение было очень мощным, отсутствие у него ветрового стекла – давало возможность охватить взором разрушенный город. Ивата несся сквозь огонь и разруху, всем сердцем разделяя общую беду, а Токих застыл в безмолвии, так ребенок цепенеет в испуге перед разгневанным родителем. Ивата мчался навстречу черному солнцу, навстречу самой смерти, не чувствуя ничего, кроме облегчения. Возможно, из-за ясного осознания того, что скоро все закончится. Завидев впереди радужный мост, он понял, что готов. К моменту, когда Ивата добрался до квартала Гарденсгейт, мотоцикл уже начал возмущаться и ныть. Район Адайба пылал, над ним нависла плотная пелена черного дыма, повсюду выселись горы из корюжного металла, люди с пустыми взглядами сидели прямо на земле, где-то вдалеке была автосигнализация. Ивата пошел к воротам, доставая пистолет. Часы показывали 3.05. После неудачного выстрела номер 6 прошло минут 20. Ивата пробежался взглядом по крышам. Склад через дорогу, в котором должны были находиться снайперы, просто исчез. Ивате хватило и секунды, чтобы осознать, что на его месте теперь лишь щебень, пыль да дым и никакого движения. А внутри дома должны были быть Ямада и еще один полицейский в штатском. Ивата добрался до входной двери на удивление она все еще оставалась закрытой он на мгновение сомкнул веки и попытался собраться с мыслями господь у свет мое спасение мое кого страшится мне дверная ручка подалась совершенно без шума зайдя во мрак Ивата тут же почувствовал запах копала его желудок сжался колени ослабли рыббаный трус мать твоего Ивата, тебе от этого не уйти Отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Пересиливая себя, Ивата направился вверх по лестнице. «Научи меня, Господи, пути твоему, и наставь меня на стезю правды. Ради врагов моих не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою». Ивата услышал крик и ускорил шаг. Пистолет в руке казался невероятно тяжелым, точно это была наковальня — «Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Ивата вытер покрывшийся испаренный глаз и прищурился, всматриваясь в пыльную темноту. Он пригнулся к ступеням, о ползком преодолел остаток пути. И снова услышал крик. Вокруг ничего не происходило. Глядя во все глаза, он различил в темноте большую индейку, ковыляющую по ковру. Рядом лежали две закланные птицы — Комната была вся в крови, в чёрных перьях, чёрные глаза птиц сверкали, как драгоценные камни. Дрожа всем телом, егото поднялся на ноги, пытаясь понять, они не он ли сам вопил во всё горло. И всё вслушивался и вслушивался в надежде распознать хоть какие-то звуки. Но в квартире стояла гробовая тишина. Теперь, помимо запаха копала, он уловил ещё и запах пороха. вот пошёл на этот запах и обнаружил Ямаду, лежащего с закрытыми глазами на полу около кухонного уголка. Из раны на его затылке сочилась кровь. Ивато ощупал его, но не нашел никаких других повреждений. Поднеся пальцы к носу Емады, он уловил слабое дыхание, но на оказание помощи у него не оставалось времени — Осмотревшись, Ивата заметил второго полицейского. Того буквально выпотрошли. Его внутренности розовыми змеями спешили выбраться из его живота, а в его безжизненных глазах застыло выражение еле уловимого беспокойства. Рядом с его телом Ивата разглядел Настяш распахнутую балконную дверь». Ивата продолжил движение по лестнице, страх застилал глаза, ноги стали мокрыми от пота. Каждая из его чувств пронзительно протестовала против животного страха, а яростного, сильного, зловонного, каждая мышца дрожала от напряжения. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепится сердце твое!» Ивата добрался до верхней ступеньки и услышал шипение. В ванной работал включенный душ. Однако там никого не было. Ручей измочить тянулся из ванной по коридору в направлении спальни. Ивата стал красться по коридору, сам не зная зачем, шепча слова. «Городские огни, как прекрасны они! Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой! Прошу тебя, скажи мне слова любви!» Дверь спальни была закрыта. Он вытер слезы, его сердце колотилось, как крылья умирающей птицы. «А никогда не бойся, медведя!» Ивата выбил дверь плечом, но тут же... Завопил от боли и потерял равновесие. Он заметил движение в левой части комнаты, черная маска и сверкающий черный клинок над головой. Ивата дважды выстрелил, в следующую секунду поняв, что его пули разбили зеркало на стене. Шаман находился совсем близко, огромного роста обнаженной покрытой сажей. При каждом движении декоративные кости издавали дребезжащий звук, его грудь украшали перья индейки, а с черного лезвия сочилась кровь кап-кап-кап. Он двигался в какой-то чудовищной манере, как на старой кинопленке, то ускоряясь, то замедляясь. Ивата выстрелил три раза. Промах-промах. Есть. Шаман взревел и дернулся в сторону, теряя равновесие. Он упал на матрас, перекатился и приземлился на другой стороне кровати. Ивата нацелил оружие на матрас и выстрелил слепую. Тишина, стук, хрип. Юми, обездвиженная, распласталась на полу. В окружении свечей перьев. Не отрывая взгляда от кровати, Ива-то подполз ближе. На покрытой кровью кожи не было ни одной раны. На выпирающем животе нарисовано черное солнце. Глаза закрыты, а на лице не единая эмоция. «Юми, это я. С тобой все в порядке?» Он тронул ее за плечо, и ее лицо исказило гримаса. Она начала рыдать, возле нее на полу валялись небольшие таблетки. «Тебя чем-то опоили, юмя Не волнуйся, просто не двигайся». Ивата с большим трудом поднялся на ноги, по его лицу струился пот, щипавший глаза, рука сильно дрожала, и ему с трудом удавалось дышать. «Хидео Акасия!» — закричал Ивата как можно более решительно. «Вы обвиняетесь в убийстве, дом окружен, бросайте оружие, и вы не пострадаете». Из-за кровати донесся громкий смех. Акаси! Шаман произнес это так, как будто повторял удачную шутку. Ивата не вел в счет своим выстрелом. Сколько он их и сделал? Семь? Девять? Промузглая дрожь, Ивата заставил себя заглянуть через матрас. «Акаси, выходи!» Обсидиановое лезвие просвистело прямо у его лица. Задыхаясь, Ивата упал на спину, а нож уперся прямо ему в солнечное сплетение, правда, ручкой. От сильного удара он выронил оружие, Акаси встал, держа в руке еще один нож. Он сделал шаг вперед, но что-то заставило его остановиться. Доносившийся снизу голос. «Ивата, вы там? Сюда! Он здесь!» На лестнице раздались шаги. Хедево Акаси разбил окно локтем и выскочил наружу. Ивата поднялся на ноги, схватил пистолет и тут же очутил всю окна. Акаси бежал, опустив голову, увеличивая расстояние от дома с каждым длинным и мощным шагом. Ивата шаткой походкой отошел от окна. «Юми...» «Оставайся здесь, теперь ты в безопасности». Он открыл дверь и побежал прямо на Хатанаку. Молодой человек прислонился к стене и силой выдохнул. «А твою мать, Ивата, я же он чуть башку не прострелил». «Юмия жива», — Ивата протиснулся мимо него. «Ты позвонил в скорую». «Да, но они могут и подзадержаться, а вы куда спрались?» «Хочу покончить со всем этим». Ивата поднял с земли, лежавший мотоцикл, и уже через несколько секунд мчался на предельной скорости. Он знал, куда направляется убийца, черное солнце. Хидео Акаси бежал по тропинке, ведущей на Радужный мост. В сотне метров позади Ивата спрыгнул с мотоцикла и начал преследование. Они находились на пешеходной дорожке в 52 метрах над Токийским заливом, огороженной перилами на уровне груди. И вот уже мог разглядеть Акаси, бежавшего впереди, склонив голову к груди, размахивая руками и не сбавляя скорости. Казалось, что, преодолев такое большое расстояние, он даже не притомился. Дорожка постепенно сужалась, теперь ее ширина достигала не более двух-трех метров, по обе стороны от нее шло металлическое заграждение. Время от времени мимо них проносились машины так близко, что до них можно было дотянуться рукой. Решетки ограды оглушительно дребезжали, когда мимо них проезжал очередной автомобиль. С моря дул легкий ветерок, а над городом повисли пухлые облака черного дыма. Казалось, они замерли в небе. Одинокие, но вместе. Когда вокруг ваты дым рассеялся, он прищурился, но Акасий след простыл. «Ты там?» «Он должен быть там», «Больше ему идти некуда». Ивата поднажал и услышал странный звук, который становился все громче. Он напоминал чавканье какого-то гиганта, глотающего воду все быстрее и быстрее. На этот звук наложилось странное бормотание. «Ук-ук-ук». Почувствовав, что шатается, Ивата ухватился за перила одной рукой. Его уже не донимало боли. он знал, что это плохой знак. Он мог делать только короткие и неглубокие вдохи. Он прекрасно понимал, что причиной тому недавний удар в солнечное сплетение, а вовсе не пробежка. Сознание его отопуталось, и оружие вновь казалось невероятно тяжелым. Теперь он находился в небольшой комнате, смутно знакомой. Он уже видел ее раньше. «Пойдем, что покажу». «Кея? Okay. Хочешь ты или нет?» Он закрыл глаза и увидел своего друга. Кей указывал куда-то вниз. Прямо на них смотрел моргающий глаз водоворота. И Ивата понял, где он находится. Первая башня моста. Дверь служебного помещения была распахнута настежь, а за ней стояла кася, шаман черное солнце, с маской на лице в виде ухмыляющегося черепа. Ивата выстрелил в упор и промахнулся. Щелк, щелк, щелк. Акася сделал шаг вперед, как будто собирался его обнять. Рука на плече Иваты, тупой удар, а затем звук разрывающейся плоти. Прежде чем признать поражение, Ивата швырнул пистолет в лицо акасе Все, что он мог в этот момент сделать. Сплевывая кровь, он повалился на землю. И единственное, что он мог слышать, это шелест собственных ресниц. Хлоп, хлоп, хлоп. Он просто моргает? Или это взрывы где-то вдалеке? Он моргает. Или это Клео разделывает овощи на кухонной доске. Тук-тук-тук. Ивата сделал три глубоких и быстро вдоха, затем еще два. А затем его дыхание стало медленным. Высоко над ним кружился Хидео Акаси, как вода, уходящая воронку водостока, с черным лицом и, неестественно, белыми глазами. А вот движения его были грациозны, как у хищника, нарезающего круги вокруг добычи. Ивата поймал себя на том, что шевелит губами. «Городские огни, как прекрасны они! Молю один лишь нежный поцелуй!» Акаси склонился над ним и поднес ухо к во рту. «Что ты там говоришь?» Я иду, иду, качаясь, словно челн в твоих руках. «Это ты мне говоришь?» Я слышу звук твоих шагов. «О, огни кагама. Ивата сплюнул кровь и вдруг осознал, что смеется. Акаси оскалился, потянулся вниз и выдернул нож из живота Иваты, который уже не испытывал боли. Он не чувствовал вообще ничего, только слышал звук вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Акаси поднес суперсовременный охотничий нож к лицу Иваты, с лезвия капала свежая кровь. Ивата ощутил вкус металла и соли на своих губах. Он знал, почему у крови такой вкус. Медь, растворенная в ней, помогает лучше передавать нервные импульсы. И еще он знал, что для кремации его тела потребуется не более полутора часов. Но он не чувствовал ровным счетом ничего. Никогда не бойся, медведя. Акаси поднес нож к щеке Иваты. Ты смеешься? Ивата заговорил с огромным усилием. Ты просто безумец, его голос совсем ослаб. Вот и все. От гнева лицо Акаси исказилось. Как же ты ничтожен, инспектор! «Ты смешишь землю своими суждениями о том, как должен быть устроен мир, как надо наказывать сильных и защищать слабых». Акаси начал ступленно жестикулировать, не выпуская из рук окровавленный нож. «Ты недостойный. Ты покушаешься на то, чего не понимаешь. Этому миру суждено пребывать во тьме, пока мы не накормим Создателя. А ты готов отвергнуть его во имя тех, кто ему не важен?» «Это люди, Акассия, люди». Акася с отвращением сплюнул. «Семья, старуха, девочка — все они. Все они были отмечены смертью, а я есть их смерть. Я приношу их в жертву». «Так они отмечены лично тобой, а они предполагаемые свидетели, акася и ничего другого». «Неверный». Акася с дикой улыбкой на лице вскочил на перила и склонился в каком-то неистовом реверансе в сторону почерневшего горизонта. «Посмотри». «Они называют это городом. Какая дикость! А мы уже так близко, и совсем скоро он умрет. Вы когда-нибудь слышали, как называют Токио городом тысячи городов? Вы никогда не думали, что одни из них хорошие, а другие плохие?» «Смотри, что происходит, когда начинает злиться природа. Этот мир расколется на куски без жертвоприношения. Так сказать, лобка ждет крови своих должников». Ты не мог остановить мое стремление накормить его, Ивата. Просто не мог. А если бы тебе хватило сил заглянуть внутрь себя, ты бы признал божественную сущность моей работы. Ты называешь это работой? Ивата закрыл глаза, хоть и знал, что не стоило этого делать, но ему было все равно. Совсем скоро миру зрит новый путь. И, возможно, когда-то люди признают то, что я сделал. Люди заметят жертвы, которые я принес — И, возможно, когда-нибудь Ахидео Акасия будут говорить как об избранном, который открыл новый путь. Акасия дотянулся до своей шаманской маски, поправил кожаные шнурки и выдрузил ее на лицо. Часть маски обломилась, так что стал виден его левый глаз. «Но я уже устал от твоих жалких делишек». Акася приподнял голову Ивата за подбородок, обнажая его подергивающееся Адамово яблоко. «Хакасык!» и вот ты увидел, как кея с расставленными в стороны руками балансирует на канате, натянутом над пограничной стеной. Может, я подсоберу деньжат и навещу тебя через годик-другой?» Невероятная сила судорога пронзила обоих. Металл застонал, повторный сейсмический толчок вернул их в реальный мир, вдавив Акасия в металлическую дверь служебного помещения. Радушный мост напоминал животное, которое изо всех сил пытается вырваться из капкана. Раздались тяжелые шаги. «Ивата!» Акаси, находившийся все еще в неустойчивом положении, повел головой в сторону, но увидел Хатанаку слишком поздно. Удар тяжелой арматуры пришелся ему прямиком по носу. Он отлетел назад к перилам, и собственный вес потащил его дальше. Хатанаку выбросил вперед руку и ухватил Акаси за ногу, но не устоял на ногах и рухнул на землю. «Ивата, помоги!» Казалось, что голос Хатанаки звучал откуда-то издалека. Ивата больше не хотел его слышать. Он увидел Кей, закидывавшего удочку, увидел одинокую ржеволосую девушку в саду, он увидел Хана Канисира с белыми губами на металлическом столе, увидел внучку полицейского синим в отблесках экрана лицом, он видел, как качалась на волнах Дженнифер Фонк и видел Клео возле прилавка, стиравшую пыль с пластинок. А потом он увидел маяк, маяк, маяк, маяк. Он видел, как Клеу стоит на скале в лучах заката. И внизу на камнях он увидел изуродованное тело ребенка. Лодочка меда для моей пчелки. Истекая кровью, Ивата перекатился на живот и подполз к ногам Хатанаке. Сквозь перила он видел, как Акаси раскачивается над бездной, видел его черные глаза и отрешенный взгляд, слышал, как тот кричит в небо непонятные слова. Хотанака откнул Ивату в плечо. «Я не могу его удержать!» Ивата потянулся вперед и прицепил наручниками лодыжку Акаси к металлическим перилам. Хатанак отпустил руку и с глухим стуком откинулся на лестницу. Оба детектива, задыхаясь, уставились друг на друга. «О, черт!» Воскликнул Хатанак, увидев, что из живота Иваты хлещет кровь. Ивато закрыл глаза, хотанака принялся кричать в рацию. Первым делом он вызвал медиков для раненого полицейского и, наконец, переведя дух, сообщил о поимке Хида окасе. Уже много позже вот сообразил, что его несут в машину скорой помощи. Он посмотрел вверх на небоскребы и почувствовал влагу дождя на своем лице. На улице еще довольно робко, но уже стали появляться покидавшие свое убежище жители Токио. Он не знал, что будет дальше, но он сделал свою работу. Косуки Ивата мог умереть спокойно. Где-то в вышине над машиной скорой помощи мчались серые облака, похожие на неугомонных слонов.